Глава шестьдесят первая. Генерал. «Ты закончил?» Послышалось покашливание надо мной. Я дернулся и увидел Сашу, стоящего над кроватью. Я как бы не уходил. Ты знаешь, для меня замков не существует. Заметил Саша, которого я еще помнил вонючим свертком или подсвечником. Именно так маленькие драконы, потерявшие мать, прячутся от мира. Они умеют превращаться в то, что их окружает. Саша не знал о том, что он приемный. Он свят и верит, что нынешний император и его отец тоже, как и мой, и что внешностью он пошел в деда. «Она уже в курсе, что ты следующий в очереди на трон, и у вас будет еще третья свадьба», заметил Саша, разглядывая девушку. «Эм, долгих лет правления, папя. Очень долгих», тут же произнес я, понизив голос до шепота. «Понятно, не стал говорить». «Итак», – начал Саша, а я смотрел на спящую девушку, которая словно кошечка свернулась на моей груди. Она спала, наверное, это даже к лучшему. «Ты все время был здесь?» – прорычал я, стараясь не разбудить невесту. Специфика работы – улыбнулся Саша и вздохнул, поправляя черные перчатки. Мама очень переживает, а отец нервничает, когда переживает мама. Цепочку улавливаешь? Что хочешь. Спросил я, злясь на то, что даже в своем доме я не могу побыть наедине с любимой. «Обсудить кое-что», — негромко ответил Саша. Он присел в кресло, почти не издав ни звука, а еще говорят, что драконы шумные. И «Я так понимаю, что убивать сестренку на глазах невесты — не самое лучшее начало семейной жизни. Ты помнишь, что тебе еще как-то признаваться в том, что ты наследный принц?» Поэтому мы тут с клыкастом, как выяснилось, коллегой решили, что ты ее отвлечешь, а я нанесу удар. Александр криво усмехнулся. Я посмотрел на спящую шармини, которая зябко куталась в одеяло и прильнула ко мне, обдувая ветерком спящего дыхания. Мне будет проще. Я здесь никого не знаю. Я с этой семейкой не знаком, с их прекрасной дочкой-чудовищем тоже, заметил Александр. Поэтому у меня не дрогнет рука». Кар защищает гостей. Сейчас он укрепляет стены в холле. А ты протянешь невесте шкатулку. В ней будут лежать кольца. Мистер Джон полагает, что его дар каким-то чудом перешел старшей дочери. Саша посмотрел на меня и вздохнул. «Я прекрасно понимаю, но я хочу побыстрее покончить с этой тварью и найти ту несчастную девушку. Поэтому церемониться не буду. Она вам не даст спокойно жить», — усмехнулся Саша. А я боюсь, как бы моя красавица не умерла в какой-нибудь подворотне. Она выглядела настолько измученной, что... Впрочем, не мне рассказывать. «Ты что, не чувствуешь ее?» Спросил я, глядя удивленно на брата. И «Я ее потерял», — процедил он. «И не чувствую ее. Скорее всего, она под охранным заклинанием. Или с ней что-то случилось, пока я здесь...» Саша заерзал и встал с кресла, он явно нервничал. «Может, к отцу пойдем в следующий раз вместе? Возьмемся за ручки и пойдем каяться», — заметил я. Начальник тайной канцелярии потерял невесту. И я посмотрел на спящую Шармини, обнял ее, прижался губами к ее макушке. «Значит, решено», — кивнул Саша. «Чудовище я беру на себя». Он исчез, словно растворилась тень в темноте комнаты.